Пол Полночи после всего случившегося я... Нет, не плакала. Я остервенела, готовила. Всегда предпочитала все печали переводить в физический труд. Сразу меньше страдать хочется. В этот раз рабочий энтузиазм меня терзал долго. Зато благодаря тяжкой ночи мне удалось полностью освободить себе утро, и я уже знала, чем его занять. Утром слегка не выспавшаяся с синяками под глазами и растрепанная я встречала своих помощниц. «Тили!» Смотрела на меня крупными глазами Рози. «У тебя что-то случилось?» «Случилось», — «Случилось», подтвердила ей. «У меня случился дракон. Но не переживай. Теперь у него случусь я», — с мрачной уверенностью заявила я. Дальше расспрашивать меня побоялись. «Девушки, я сейчас уйду. Кондитерская остается на вас. Запас блюд на кухне достаточный. Скоро придут новенькие, соориентируйте их и определите себе в помощь». «А ты куда?» Робко уточнила Марика. «Готовится». «Значит, без приворота драконище и не взглянул бы на меня?» «Ну вот и проверим». Первым делом я направилась в ателье госпожи Лерон, одной из моих постоянных покупательниц. «Матильда?» Удивленно уточнила женщина, увидев, как я захожу в этот ранний час в ее царство тканей и платьев. «Доброго вам утра!» «Простите, не ожидала, что кто-то заглянет так рано!» Поспешила она спрятать под прилавок чашечку кофе. «Вы что-то хотели?» «Доброе утро», — заявила я не слишком убежденно. «Да, знаете, мне нужно платье, даже несколько, и как можно скорее. Желательно прямо сейчас», — женщина за прилавком опешила. «Неожиданно. Я, конечно, могу посмотреть среди готового платья или отказного, но подскажите, что бы вы хотели по стилю? Для какого мероприятия?» — вежливо уточнила госпожа Швея, все же выбравшись из-за прилавка. «Мне нужно платье для мести». Честно призналась я, заставив хозяйку ателье запнуться и недоверчиво ставиться на меня. «Представьте, что вам изменил муж, и теперь вы хотите ответить ему тем же, у него на глазах, заведя роман с кем-то другим. Вот такое платье мне нужно, и желательно не одно». Пару мгновений госпожа Лерон смотрела на меня растерянно, а потом как-то взяла себя в руки, и взгляд ее стал решительным. «Я воспоняла, Матильда, поверьте». Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам. Но вам придется довериться мне. Я знаю, что вы предпочитаете более спокойный и консервативный стиль. Но если все действительно так плохо, как вы обрисовали, значит, придется пойти на крайние меры. Сосредоточенно заметила женщина. Я согласна. ответила, почти не задумываясь. Дракон слишком сильно потоптался по моей самооценке, и я обязана его уесть, даже если ради этого придется потратить все, что я откладывала, на витражи для витрин. В конце концов, благодаря этому чешуйчатому, я получила выгодный заказ, а значит, еще смогу накопить на украшение зала. Следуйте за мной. Уманила меня пальцем госпожа Лерон вглубь этого царства тряпок. Из магазина я вышла спустя час, слегка потрепанная, ошарашенная, с изрядно опустевшим кошельком и обещанием в течение получаса доставить все мои покупки. А мой путь продолжился дальше, в сторону салона красоты Валерии. В этот ранний час, когда все лавки еще только начинали открываться, и там тоже царила тишина. Когда дверной колокольчик над моей головой звякнул, возвещая о появлении клиента, зал и вовсе был пуст. Хозяйка появилась из внутренних помещений лишь спустя пару мгновений. «Тили?» — удивленно глянула на меня хорошенькая блондинка с нарочито небрежной прической, светящейся кожей в идеально сидящем, Наточенной фигурке платья. «Что привело тебя ко мне до крана? А я хмуро смотрела на нее и недоумевала. «Как? Ну вот как глупый дракон мог принять меня за ведьмочку? Вы же только сравните ее сияющий вид и замученный усталый мой. Впрочем, если сравнить нас, неудивительно, что Калос решил, что я его приворожила. Я и правда преступно мало времени уделяла своей внешности. Стилий!» Осторожно позвала меня подруга, медленно подходя ближе. — Что случилось? Но тебе лица нет. — Валерий, мне нужно, чтобы ты сделала из меня настоящую ведьму! — решительно заявила ей, чувствуя, как в глазах вновь собираются слезы, но я поспешила стереть их. — Матильда, я немного не понимаю. Мне сказали, что на меня нельзя обратить внимание без приворота! — призналась я в постыдном факте подруги. — Я хочу! чтобы ты любыми средствами сделала из меня такую сногсшибательную красавицу, какой не создавала в своем салоне никогда». Блондинка, бывшая моя давняя подруга, нахмурилась, заслышав мои слова, а после в ее глазах вспыхнул настоящий ведьмовской огонь. «Вот, значит, какой ведьмой ты хочешь стать. Что же, милая, это будет куда проще сделать, чем тебе кажется!» Коварной улыбкой девушка приобняла меня за плечи. «У тебя имеются все необходимые данные». Нужно лишь навести немного лоска. А еще...» скептическим взглядом окинула она мое простое платье. «Новый гардероб. Я уже была у госпожи Лерон». Заметила, устраиваясь в кресле, к которому меня проводила подруга. «Отлично! Значит, ты и правда готова пробудить свою внутреннюю ведьму. А я-то думала, как долго ты еще будешь изображать из себя тихую милашку?» Усмехнулась Валерия, ощупывая мои и так уже заметно растрепавшиеся волосы. «Эй, есть такая!» — буркнула в ответ. «Ты же и сама знаешь. В том-то и дело, милая, что я хорошо тебя знаю!» — рассмеялась девушка. «Пусть тебе не достался дар, зато характер ведьмы никуда не денешь. Просто тебя сложно довести до того состояния, когда он раскрывается в полной мере. Даже удивительно, кто же смог. Да есть тут один!» — процедила я. «Крайне талантливый ящер!» «Ясно!» — подмигнула мне Валерий в зеркале. «Не переживай!» Он еще пожалеет, что посмел усомниться в твоей красоте. Но знай, с короткой стрижкой придется расстаться, как и с ценным количеством золота. Я, конечно, сделаю тебе скидку по дружбе, но некоторые зелья. Не говори глупости, я заплачу! прервала ее речь. А после мне заплатят за обиду кое-кто другой, процедила, сверля взглядом, свое несчастное выражение в зеркале. Волосы растрепаны, глаза красные, бледные синяки от недосыпа. Неужели все это. Из-за какого-то ящера? Неужели я настолько прониклась огнем в его глазах и нежностью прикосновений, что теперь так страдаю? И что же я буду делать дальше? Несомненно, чешуйчатый будет страдать. Грызть локотки и убиваться, что упустил меня. Вопрос только в том, готова ли я буду простить его и захочу ли этого вообще. А теперь закрой глазки, нежно проворковала у меня над ухом Валерий, и приготовься к магии.